Глава 24 и все-таки что-то в этом есть, с видом истинного ценителя произнес Семен Подпрыгивающие девушки в купальниках, когда вокруг горячая вода и приятный пар, и эти мячики, мячики. «Вообще-то мяч тут один», — ответил я, пытаясь заткнуть разбушевавшуюся гормональную войну внутри своего юного тела. «Нет, их много, очень много», — фамильяр томно вздохнул и устроился на бортике. «Шикарный вид. Что я могу еще сказать?» В итоге девчонки разбились на пары, и Риска была судьей, которая составила турнирную сетку, а также внимательно следила, чтобы игроки не мухлевали. Парни же завистливо поглядывали то в мою сторону, то в сторону столпившихся девиц. Честно, хотелось выйти и сказать «Парни, я не виноват, но, во-первых, мне никто не поверит, а во-вторых, пускай облизываются. Для моей цели сделать весь этот мир своей паствой подобная шумиха лишней не будет». К тому же многие уже принялись снимать все происходящее на телефон, и Беллс с Ксюшей пришлось объявить технический исход, поскольку конфликтовать с Артовым — такая себе затея. «Я проиграла сражение, но не войну», — надменно заявила юная наследница дворянского дома Артовых и, послав мне воздушный поцелуй, поспешила скрыться подальше от камер любопытных сетевых папарацци. «Эх!» — один из потенциальных лидеров слился, — вздохнул Семен с тоской, поглядывая на удаляющийся пушистый хвост Бэлс. «Ты на чьей стороне?» — возмутился я. «Мне вообще-то все это кажется максимально странным». «А чего странного-то?» Девчонки развлекаются, все хотят получить немножечко внимания от местной звезды. Местная звезда, как же это неприятно звучит в нынешнем контексте, это тычок, напоминающий, что до моей цели еще идти и идти. Практически как до Луны, только пешком, а не на перехватчике Кая. А тем временем первые две пары вышли на поле, и риска подбросила монетку, чтобы решить, кто первый подает. Игра началась. Две студентки против парочки относительно взрослых девчонок лет 35 на вид. Как же их там гризли называла? Кажется, милфы. Сражение длилось недолго. Опытные самки разбомбили студенток в пух и прах. «Женщины, они же как вино», — начал философствовать Семен. «С возрастом становится только лучше. А лично я всегда думал, что дело не в возрасте». Ты еще слишком юн, хотя, учитывая твои предпочтения, фамильяр хитро взглянул на Викторию. Странно, что ты не учитываешь возраст. Было крайне тяжело спорить с Семеном, поскольку я лишился девственности на свой двухтысячный день рождения. Так уж вышло, что до этого все как-то не было времени, да и особого случая тоже. У ультиматов вообще сложно со свободным временем и случаем. Но в сравнении с местными людьми я был лютым тормозом этакий король девственников, маг с большой буквы. «Страшно представить, в каком возрасте мне довелось завести полноценную семью. Я тогда уже был даже не дед, а живой прах. Ужас!» «Я смотрю на характер человека». «Характер, конечно, у Виктории два таких добротных характера», — хихикнул фамильяр Пашляк. «Какой есть, кстати, почему ты так напряжен из-за игры?» «Мне кажется, каждый парень в восемнадцать лет мечтает, чтобы за его внимание поборолась толпа девчонок. Как бы это сказать? Мы же с тобой обсудили, что мне сейчас не до отношений». «Так уговор же был на свидание! Тем не менее, зачем мне еще кто-то?» «Ну как же, в магазин нельзя ходить голодным», — хитро улыбнулся Семен. «Есть шанс, что возьмешь то, что тебе совсем не нужно, а придя сытым...» ты возьмешь только самое необходимое и лучшее. А мне, как твоему другу и опекуну, очень хочется, чтобы ты получал все самое лучшее. То есть это касается и девчонок. Ну, конечно. А ты как думал? Каждый мужчина должен выбрать путь, женщину и веру. Вот это реальная ответственность. Можно взять якорь, который будет тянуть тебя на дно. А можно найти партнера, который сделает из тебя настоящего бога среди людей. «Подумай об этом. Что ты хочешь? Генератор проблем или настоящую хозяйку домашнего очага с опцией качественного помощника?» «Конечно же второе. Вот. А чем больше у тебя будет выбор, тем больше шансов найти ту самую. Поверь мне на слово, спят по любви, а живут по уму. Погоди, то есть я не могу взять в жены девушку, в которую влюблюсь? Что за бред?» Посмотри на меня, брат, Беллс была моим светочем, моей ненаглядной звездочкой, в которой я души не чаял, но получилось совсем иначе. Я слишком поздно прозрел и успел наломать дров, и, наверное, зная я, что все так обернется. Может быть, и не женился бы. Мне кажется, ты опять перетягиваешь все в свой негативный опыт. Посмотрим, когда ты сделаешь предложение какой-нибудь милой леди, с ехидством ответил Семен. Любовь. Да, весьма странное явление. Мегард утверждал, что это болезнь, которая поражает нервную систему и шатает гормональный фон. Мол, природа создала нечто подобное только для первичного размножения, а со временем подобные чувства отпадут как ненужный рудимент. Только вот вспоминая свою жизнь в созданном мной мире, я четко знал и чувствовал. Я любил ту женщину, и мне было очень горестно, когда ее не стало. Но это неотвратимость. Плата за любовь между Богом и человеком. Она канет в небытие. А ты продолжишь жить, то и дело вспоминая те прекрасные деньки, когда вы были вместе. «Чего задумался?» — поинтересовался Семен, продолжая во все глаза наблюдать за девчонками на волейбольном поле. Воспоминания. Приятные. Очень, друг. Очень. К моему великому удивлению, победителем из чемпионата вышла голубика. Конечно же, дело тут далеко не в силе Титана. Вру, в ней. Увы, голчонок, которая играла в одной команде с Викторией, была далеко не самым лучшим спортсменом. Постоянно падала, ухала, а иногда ставила гризли под ножку своим собственным рухнувшим телом. Но главное, что она очень старалась, и все присутствующие за нее сильно болели. Надо будет ей потом хоть премию выписать, а то даже неудобно как-то. «Вот так-то, неудачницы!» — гордо произнесла голубика. «Теперь это мой Кевин Коснер!» «Слушай, ты бы не зазнавалась!» — Гризли очень недовольно зыркнула на супергероиню. «Поверь, ты не одна тут со сверхспособностями!» «Неужели? Только вот что-то ты не сдюжила!» «Тебе просто повезло!» «Да-да, просто повезло, утешай себя». Агни плюхнулась в воду рядом со мной. «Куда хотите отправиться на медовый месяц, хозяин?» «Вообще-то договоренность была только на одно свидание, и ты меня на него уже пригласила». «Черт! Выходит, я могла не сражаться. Ну, тогда бы меня пригласила Виктория или Галчонок, В принципе, я не против». «Федор Александрович ходит по очень тонкому льду», ревниво зашипела Иришка из своего уголка. Увы, хвостатая выбрала себе в команду мощную незнакомку и практически сразу слила с разгромным счетом. Вот недаром говорят, что человек не может быть хорош абсолютно во всем, и Ришке достался талант к готовке и филигранным убийствам. Видимо, на этом жизнь решила закончить с раздачей плюшек для хвостатой. «А в чем он не прав?» — спросила Монро, всплыв рядом со мной. «Обозначил свои цели и задачи все четко». К тому же бытует мнение, что в большинстве своем мужчины влюбляются чисто и бескорыстно, а женщины просто объявляют монополию на ресурсы. Повторюсь, в большинстве своем. То есть я не о каждой из вас. Ты на что намекаешь? Агни подплыла к барашке и схватила ее за плечи. Что мы тут претендуем на ресурсы Федора Александровича? Все определит финал этой истории, ведь в конце будет ясно, кто и для чего боролся. Однако я скрывать не буду. Мне нужно продолжить рот, и Федор Александрович для этого идеальный кандидат. Но если у меня получится его очаровать, вообще-то я здесь. Эх, сама в итоге спалилась, что тебе нужна монополия на ресурсы, фыркнула голубика. Хотя, я тоже буду честной, мне очень-очень нравится сам факт того, что рядом с хозяином можно делать все, что захочешь. Мерлин всю жизнь говорил, что я должна сдерживаться и быть обычной». А Федор Александрович, наоборот, очень нуждается в настоящей мне. «Так-то я все слышу». «Выходит, ты просто хочешь, чтобы Федор Александрович брал ответственность за твое насилие над людьми?» психитством подметила Соня. «Это лишь одна из причин. Мне хорошо с хозяином. Он не пытается на меня давить. Я с ним чувствую себя настоящей. Разве этого недостаточно?» «Смотря с какой стороны посмотреть», — Виктория задумчиво скрестила руки на груди, — «а я вот вообще не понимаю, что творю. Вроде участвую за компанию, а вроде я просто...» «Понятно. Что ж, побуду невидимкой!» «Ты просто что?» — хвостатая тут же выглянула из своего укрытия. «Давай, говори. Мне очень интересно». «Пойду пивка хлебну», — Гризли смущенно удалилась в сторону бара. «Фе, стесняшки какие все!» — самодовольно произнесла Иришка. Видимо, только я расцениваю Федора Александровича как человека, на которого можно положиться. А еще считаю его самым классным из всех. И я не боюсь об этом говорить. Для любви вообще не нужны причины. А ты, Монро, очень узко смотришь на мир. Все умеют любить. И все могут искать монополию на ресурсы вне зависимости от пола. Альфонсы, думаешь, просто так цепляют взрослых девчонок при деньгах. «Ладно, ладно, как скажете, но по факту все не так однозначно. То есть шанс для всех одинаков», — заключила овечка. Голчонок как-то странно улыбнулась, а затем тоже смущенно юркнула в сторону бара. «Да, все действительно неоднозначно. С одной стороны вопрос сам себя исчерпал, а с другой...» «Нормально так они все обсудили прямо у меня на глазах». «Султан?» — хохотнул Семен, когда мы выбирались из горячего бассейна. Кажется, так на этой планете называли правителей восточных земель. Из-за слаборазвитой медицины рождение потомства превращалось в настоящий квест. Поэтому правитель заводил себе гарем из жен и наложниц. Там была своя строгая иерархия. Чем больше женщин, тем больше потенциальных наследников. Только вот в большинстве своем, когда детишки подрастали, добрые и заботливые мамочки натравливали наследников друг на друга а иногда и сами становились участницами кровавых и жестоких разборок внутри семьи. Поэтому способ, конечно, сомнительный, но другого выхода у людей той эпохи просто не было. В современном мире людей процветала моногамия, то есть люди объединялись в пары, плодились и жили так до самой смерти. В целом, очень резонно. Однако, если посмотреть на все с точки зрения ультимата, это же банальная Евгеника. Выбираешь сильных представителей женского пола, а затем ждешь могущественное потомство. Все просто. Ибо я, как потенциальный глава семьи, не смогу жить вечно. Кто-то должен перенять мою империю, встать за руль и нести мое слово дальше. А кто справится лучше, нежели носители моей крови? Поэтому, как тема для дискуссии, идеально. А вот в плане реализации... Во-первых, данный вопрос нехило так упирается в законодательство Российской империи. И, во-вторых, нужно понимать менталитет местных женщин. Быть одной из – это же должно быть внедрено с самого детства вместе с воспитанием. Это должно быть одобрено обществом и стать чем-то вполне нормальным и логичным. А тут – ох. Женщины в большинстве своем были жуткими собственницами, которые ни при каких обстоятельствах своего мужчину никому не отдадут. А есть там монополия на ресурсы или же чистая и бескорыстная любовь – дело десятое. Попался одной — все. С ней и будешь. А если начнешь ерепениться, то есть шанс на жесткое изнасилование мозга. А потом и до юридических при недалеко. Как я уже говорил, местные девушки — существа крайне опасные, с ними лучше лишний раз не шутить. Поэтому какой гарем? Ну, ей-богу. Смешно. Тут от одной прекрасной леди порой места себе не находишь. А если будет несколько? Не-не-не. Пофиг. Нафиг надо мне такое счастье, лучше завалить Мегарда, спасти мультивселенную и тихонько строить свою промышленную империю. Вот это, как по мне, идеальный план. Ну а девушки, а девушки потом. Капли проливного дождя врезались в скалы, а затем бурлящим водопадом стекали вниз к белеющим волнам. Шторм на Скантии — зрелище крайне завораживающее, но в то же время очень опасное. «Думаешь, это хорошая идея?» — поинтересовался Кай, опасливо глядя на обрыв. «У нас нет другого выбора», — сухо ответила Лэмия, пробираясь вперед через бурелом. «Если тебе плохо, можешь вернуться на корабль». А если с тобой что-нибудь произойдет? Спартак, конечно, за наших, но черт знает, что произошло с этой деревней за последние несколько десятков лет. Лучше о себе подумай. Я все же твой младший брат, который должен собирать энергетический элемент, чтобы запустить генератор. Кто, если не ты? Лэм остановилась и повернулась к Каю. Слушай, я не сомневаюсь в твоей преданности и желании помочь но ты мне сейчас нужен как пилот. Я не умею управлять этой рухлядью, а ты в ней как рыба в воде. Потому возвращайся-ка ты на корабль. Не мокни, людские тела очень хрупкие, заболеешь еще. Ты прикалываешься? Нет, я говорю на полном серьезе, Кай, ты пилот и инженер. А я исследователь, и именно я должна сделать этот шаг. Я переживаю за тебя, Кай. «Вот не надо сопли жевать, а?» — нахмурилась Лемия. «Был бы тут Глей, он бы тебе всек. Поэтому давай, без лишних слов, дуй на корабль, пока он в пределах моей видимости. Если с тобой что-нибудь случится, мы никогда не убьем Мегарда». И он продолжит терроризировать мультивселенную. «Ладно», — вздохнул Кай и с ворчанием потопал обратно к перехватчику. «Вот вроде выглядит старше всех, а ведет себя, эх». Тяжело вздохнув, богиня продолжила свой путь. Путешествие, конечно, с самого начала было крайне рискованным. Масло в огонь подливало еще и то, что никто ничего не согласовывал с Глейтроном, а он такого очень не любит. Он вообще из тех, кто обожает держать все под контролем, но сейчас братишка отдыхал в термах. Он это заслужил. Пускай отвлечется от всего произошедшего, а Лэм, как настоящая старшая сестра, урегулирует некоторые важные вопросы. Пройдя по узкой тропинке между скал, богиня увидела маленький огонек вдали. Скорее всего, это и была деревенька беженцев. А значит, оставалось совсем немного. В юности Лэмия уже бывала на этой планете, правда, это должно случиться через несколько миллионов лет, но адские ливни ничуть не изменились. Что сейчас, что в будущем? Скантия обожала лить воду на камни и закрывать небо металлическим куполом туч. Кью, кью, кью! Раздалось в нескольких метрах, и богиня тут же замерла. Кью, кью, кью! Ответили сверху. Только Лемия полезла в карман своего комбинезона за артефактом Спартака, как к ее шее прикоснулось острое бриариевое лезвие. Тише, сестра. Руки подними. «Так, чтобы я их видел», — на осквонском диалекте произнес мужской голос. «Я пришла с миром». «Все приходят с миром, но не все уходят. Руки, сестра, я не люблю тянуть время». «Хорошо». Лемия подняла руки на уровень плеч. «Так-то лучше». «Аркинсон, обыщи», — приказал голос, и спустя мгновение из мрака скал вышел силуэт. Весь облаченный в темные обтягивающие доспехи. Судя по комплекции, Аркинсон был еще подростком. «Шива Канна!» Парнишка вытащил из кармашка нефритовую статуэтку с двумя осквонскими символами. «Кто тебе это дал?» Голос мужчины стал свирепым и опасным. «Друг Аркан Саппо. Бывший офицер осквонской армии». «Хм...» Незнакомец убрал лезвие. С чего вдруг призрак Асквона и благородный Титан будет иметь дело с жалкими трейсерами? Космические путешественники у нас не в почете. Я не трейсер. Биокорп. Явно один из новых прототипов Лай-Лабе. Кому еще доступна мощь, чтобы управлять таким сосудом? Например, родственнику старых богов? Миротворец? Незнакомец наконец-то встал перед Лэмией. Им оказался высокий мужчина средних лет. Половина его лица была изуродована шрамами, а черная борода соткана в виде двойной косички. Сняв капюшон, он внимательно посмотрел на богиню ярко-фиолетовыми радужками глаз. «Аркан Сапо, как я понимаю, не рассказал тебе причину, почему мы живем в этой дыре. Про вашу вражду с миротворцами я в курсе, но я не миротворец». Но ты родственник, как и ты, как и все, кто живет в мультивселенной. То, что мы появились из одного типа энергии, не делает нас идеологическими союзниками. Так кто ты? Ультимат Лемия Артстарес. Ультимат? Незнакомец вновь обнажил клинок. Порождение маньяка Тангейзера. Я видел образцы в его ледяной пещере. По приказу Сената весь выводок был уничтожен, кроме одного, но сейчас это не важно. Аркан сказал, что в вашей деревне живет Сайкан Сапо, его родной брат, и он может мне помочь. М-м-м... Мужчина вздохнул и убрал саблю в ножны. Сайкан, говоришь, он жив? Где я могу его найти? Жив. Идем. Я покажу дорогу. Лемия была немного удивлена. Столь агрессивно настроенная охрана вот так запросто решила сопроводить ее после упоминания о родном брате Спартака. Не слишком ли это просто? Хотя Спартак говорил, что народ в деревне беженцев осторожный, но добрый и понимающий. Так что, по идее, проблем быть не должно. Только вот у Лемии слишком редко все шло по плану. Спустя полчаса молчаливой прогулки все трое добрались до ветхой деревушки, что скрывалось за высоким чистоколом. Создавалось впечатление, что данная община отказалась от любой электроники. Они больше напоминали слаборазвитых аборигенов, чем некогда совершенную расу, созданную для помощи миротворцам. Местные жители с любопытством разглядывали гостью. Из интересного Лемия заметила, что тут было очень много стариков и детей. Прослойка обычных взрослых словно отсутствовала вовсе. «Сюда!» — незнакомец открыл ветхую дверь и пригласил Лемию внутрь. Скромное убранство дома заключалось в двух одноместных кроватях, небольшом столике, шкафчике, печке и стойке для доспехов. Чуть поодаль, ближе к окну, расположилась стойка с копьями, топорами и луком. «Не густо!» «Аркинсон, сообразить чай!» приказал незнакомец и уселся за стол. — Прошу, госпожа Артстарес, можете располагаться и чувствовать себя как дома. — Благодарю, но разве мы не должны были идти к Сайкану? — А мы и пришли. — Я — Сайкан Саппо. Улыбнулся мужчина и скрестил пальцы. — Если вы и правда ультимат, то должны почувствовать, что я говорю правду. — Все верно, я чувствую. А это ваш сын? «Слуга. Врете?» хм, «Молодец!» — решил проверить, правда ли определитель ультиматов работает. «Но на самом деле Аркинсон — мой племянник». «Сын Аркана?» «Нет. У меня был еще один брат. Младший. Но сейчас не об этом. Аркан прекрасно понимает, в каком положении мы находимся». Экспансия миротворцев рано или поздно доберется и до нас, поэтому мой брат не прислал бы сюда, кого попало. Так зачем вы здесь? Мне нужна помощь. В чем? В уничтожении захватчика галактики. Хм. с усмешкой взглянул на Лемию. Мы не предоставляем услуги наемников, госпожа Артстарес. Уж не знаю, в каких отношениях вы с моим братом, что он решил выдать вам координаты и реликвию рода Саппо. Но мне очень странно слышать подобное предложение. Аркан должен был вам рассказать, почему мы восстали против миротворцев и почему мы прячемся сейчас. Нас слишком долго использовали, и возвращаться к боевому ремеслу мой народ не намерен. А как же сам Аркан? Он изгой, предал наш кодекс, живет по своим понятиям, поэтому нельзя сравнивать нас с ним». Мне очень жаль, что вы проделали не самый близкий путь. Но мы не убийцы. Аркинсон поставил на стол две дымящиеся чашки. Что ж, Лэмия вздохнула, Аркан говорил, что просто так вы не согласитесь. И дал мне настоящий довод, за которым вы точно пойдете сражаться. Просто я подумала, что это будет грязная манипуляция. Простите, госпожа Арт Старес, но таких доводов нет. У каждого действия должна быть мотивация. Деньги, идея, ресурсы, власть, территория. Но нас ничего не интересует. Мы не пойдем на войну, тем более на чужую. Дело в том, что захватчик галактики знает слабое место миротворцев. Он уже не раз им противостоял и выходил из битвы победителем. Победителем против миротворцев. Звучит очень сомнительно госпожа Арт Старес. Скажите, вы доверяете своему брату? Он предатель нашего рода, предатель Кодекса Титанов. Он тот, кто убивает ради развлечения, потому что считает себя особенным. Но в чем я точно уверен, так это в том, что Аркан бы ни за что не отправил сюда гостя, если бы оно того не стоило. Оглянитесь вокруг, господин Саппо. Вам нравится жить на отшибе, вздрагивая каждый раз, когда мимо вашей планеты пролетает торговый челнок? Я думаю, что ответ очевиден, но я готова дать вам шанс стать свободными. Вселенная без миротворцев, разве не этого вы хотите? <с> <Mutala> Сайкан вновь поднял взгляд на Лэмию. Хорошо, госпожа Артстарис. Я готов выслушать вашу идею. Ничего обещать не могу, но точно выслушаю. Вы когда-нибудь слышали про генератор межпространственных переходов?